Глава 13. Марк. Ник, ты совсем с катушек слетел? Ты что творишь? Накидываюсь на друга сразу же после того, как возвращаюсь из операционной. Где оперировал вместо него? Прав был Игнатов. Скворцов отказался помогать Дашеньке, сославшись на то, что она его дочь. Никакие уговоры и убеждения не помогли. Ник оказался непреклонен. Только вот документально это нигде не подтверждено. И слова Никиты об отцовстве выглядят как бред сивой кобылы. Он поступил непрофессионально. Сегодня у каждого из нас выдался очень сложный и важный день. «Тоже защищаешь ее?» Скворцов со злым прищуром глаз задает вопрос. Он злится. «Вчерашняя выходка не прошла даром, и я нахожусь на стороже, в любой момент готов среагировать вне зависимости, что в меня полетит. Надеюсь, что Ник захочет нормально по-человечески побеседовать. Элли не виновата в произошедшем. Я ее понимаю» и буду до последнего поддерживать ее, даже если мне придется пойти против лучшего друга. У Скворцова тяжелый период в жизни, я бы даже сказал переломный, но он должен сам справиться со своими проблемами, только так он сможет их преодолеть. Я говорю правду, отрезаю сухо и твердо. Элли мне всю жизнь сломала! Рычит, едва контролируя свою ярость. Ненавижу! Кидает в сердцах и со всей дури начинает колотить в стену кулаками его сорвало. Резко хватаю его, прижимаю к стене и обездвиживаю. Благо я четко знаю, как это сделать и самому не пострадать в процессе. «Нечего обвинять других в своих бедах!» отрезаю резко. «Ты сам развалил свою жизнь и уничтожил карьеру! Элли здесь ни при чем!» заявляю на эмоциях, повышая голос. Сделанное другом не укладывается в голове. Отказавшись от операции, Ник поставил крест на своей карьере. Теперь его не возьмет к себе в отделении ни один серьезный хирург. Друг сегодня показал всем присутствующим, что не может абстрагироваться от проблем в личной жизни и идет на поводу у эмоций, а это в нашей профессии недопустимо от слова совсем. Хирург в любой ситуации должен оставаться рассудительным, спокойным и уравновешенным с каждым из своих пациентов, вне зависимости от личной симпатии, неприязни или родства. «Это не она вчера надралась по первое число, не она слилась с операцией, не она подвела коллег и поставила их под удар!» Бью словами на отмаш. «А ты?» Меня переполняет гнев на друга за его бездумность, слабохарактерность и беспечность. А еще за то, что он в своих бедах обвиняет Элли, хоть девушка совсем ни при чем. «Тебе нужно было всего лишь ассистировать!» Цежу сквозь плотно сжатые зубы. «Все! Больше не требовалось ничего!» У меня в груди бушует настоящая буря из негодования и злости. Ее просто так не унять. «Но нет же!» — продолжаю в сердцах. «Ты поставил свое «хочу» выше здоровья маленькой девочки! Пусть даже считаешь, что она твоя дочь! Признаешь ее? Начнешь помогать в воспитании и финансах? Будешь участвовать в ее жизни?» Заваливаю Ника неприятными для него вопросами. «Нет!» — отвечает друг. «Ну, хоть правду сказала и на том спасибо!» Гадко и мерзко на душе, аж хочется выть. Тогда в каком месте ты дашь отец, м? спрашиваю кипят негодования и злости. Ты отработал как быка семенитель, не более того, выплевываю. Отказавшись помогать родной дочери, Ник в моих глазах пал ниже плинтуса. Никаких оправданий подобному поведению быть не может. Ленский правильно сделал, что уволил его. Приди в себя, Вспыхиваю и не сильно встряхиваю друга. Мне больно смотреть на то, как он уничтожает себя. Скворцов же не мразь, он нормальный мужик, который ломается под гнетом обстоятельств. Ему поддержка нужна. Только вот свои мозги другому в голову не вставишь и не научишь ими думать. У Ника проработанная травма из-за родителей, и без помощи специалистов он уже не справится. Так дальше и будет катить свою жизнь под откос. Ты сам разрушил свою жизнь. Элли здесь ни при чем, — говорю, не скрывая боли за друга. Отпускаю его. Не дожидаясь, пока Ник обернется и по новой начнет отстаивать свою точку зрения, с которой я совершенно не согласен, резко разворачиваюсь и в три широких шага сокращаю расстояние до двери. Выхожу. — Марк, все в порядке? — спрашивает Саня Хмельницкий, случайно встретившись со мной в коридоре. — На тебе лица нет. Добавляет стоящий рядом с ним Пашка. Гнатек! От ординаторской раздается полный гнева голос Скворцова. Бросаю взгляд на друга и делаю тяжелый вдох. Давайте потом поговорим, обращаюсь к парням. Те понимающие кивают. Иди, говорит Саня, жестом показывая на дверь. Я с ним поговорю. Как раз собирался. Прощаюсь с Хмельницким и Пашкой, отмахиваюсь от Скворцова. И вместо того, чтобы покинуть отделение, направляюсь туда, где меня вовсе не ждут. Туда тянет меня мое сердце, и поэтому иду. — Не занята? — спрашиваю, останавливаясь на пороге палаты. Элли вскидывает голову и печально смотрит на меня. Нежная. Ранимая. От вида расстроенной и подавленной Элли сносит крышу. Я как никогда хочу ей помочь. На ближайшие три дня я свободна с тоской в голосе пожимает плечами. «Кирилл Александрович сказал раньше понедельника, ее из реанимации не переведут». «Знаю. Сам настоял на этом, если говорить честно. Операция была хоть малоинвазивной, но достаточно сложной, и нам нужно дать время организму справиться с тем, что мы сделали. Чтобы с первого раза все прошло хорошо». «Знаешь что?» Мне в голову приходит невероятная идея. «Одевайся». «Зачем?» «Ах, это Илья. В реанимации тебе все равно делать нечего, Дашенька находится в медикаментозном сне. Привожу свои доводы. Сидеть в палате все выходные вообще не вариант. Тут же мыслями возвращаюсь к Нику. Он ведь может заявиться к Элю в любой момент. Нафиг такое счастье. В реанимацию он не сонится, там Карпов и Хмельницкий. Парни его даже на порог своего отделения не пустят, не говоря уже о посещении бокса, в котором лежит Даша. Малышка под круглосуточным наблюдением настоящих профи своего дела и беспокоиться о ее состоянии не стоит. С Дашенькой все обязательно будет хорошо. Да и позвонят, если что. Они же знают, я всегда на связи. «Одевайся!» — заявляю, не давая ни единого шанса на возражение. «На выходные ты едешь ко мне».